ала на небе темнечь, воздух начал холодеть. Вот, чтоб им не заблудиться, решено остановиться. Под навесами ветвей привязали всех коней, принесли съестным лукошка, опхмелелись немножко и пошли, что боже даст, кто вождь той из них гораст. Вот Данила Вдруг приметил, что огонь вдали засветил. На Гаврилу он взглянул, левым глазом подмигнул и прикашлянул легонько, указав огонь тихонько. Тут в затылке почесал. Эх, как тёмно, он сказал. Хоть бы месяц этот уж утку к нам проглянул на минутку. Всё бы легче. А теперь право хуже мы тятер. Да постой-ка. Мне сдаётся, что дымок там светлый вьётся. Видишь? Э, вон. Так и есть. Вот бы куриво развесть, чудно было бы. А послушай. Побегай-ка, брат, вонюша. А признаться, у меня ни огнива, ни кремня. Сам же думай, Данила. Чтоб тебя там задавило. А Гаврила говорит: Хто петь знай, що горить. Коль штаничники приштали, помянай його, як звали. Все пустяк для дурака. Он садится на конька, бьёт в крутые бока ногами, черебит его руками и за всех горланиц сил. Конь взвился и след простыл. Будь с нами, крешна сила. закричал тогда Гаврила, оградясь крестом святым. Что за бесть такой под ним? Огонёк горит светлее, горбунок бежит скорее. Вот уж он перед огнём. Светит поле словно днём. Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится. Див удался тут Иван. Что? – сказал он. За шайтан. Шапок с пять найдется свету, а тепла и дыма нету. Эка чудо огонек! – говорит ему конек. Вот уж есть чем удивиться. Тут лежит перо жарптицы, но для счастья своего не бери себе его. Много, много непокоя принесет оно с собою. Говорит и как не так. Про себя ворчит дурак. И подняв перо жар птицы, завернул его в трепицы, тряпки в шапку положил и конька поворачивал. Вот он к братьям приезжает и на спрос их отвечает: как туда я доскакал, пен горел и увидал, уж над ним я бился, бился, так что чуть не надсадился. Раздувал его я сейчас. Нет, ведь черт возьми, у газ. Братья целую ночь не спали, над иваном хохотали, а иван подвоз присел, вплоть до утра прохрапел. Тут кони они впрягали и в столицу приезжали, становились в конный ряд супротив больших палат. В той столице. Был обычий. Коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот обедни наступает, городничий выезжает в туфлях, в шапке меховой, сотни стражи городской. Рядом едет с ним глушатый, длинно усы и бородатый, он в золоту трубу трубит. громким голосом кричит: гости, лавки отпираете, покупайте, продавайте, а над смотрщиком сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было садому, не дая же ни по грому, и чтобы ни кой урод не обманывал народ. Гости лавки отпирают. Лют крещеный закликает: "Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда! Как у нас литары, бары, у всяких разные товары. Покупальщики идут, у гостей товар берут, гости денюжки считают до да надсмотрщиком мигают. Между тем городской отряд." приезжает в конный ряд, смотрит, давка от народу нет ни в выходу ни в ходу, так кишмявот и кишат и смеются и кричат. Градничий удивился, что народ развеселился и приказ отряду дал, чтоб дорогу протищал. Эй вы, черти босоногие! Прочь дороги, прочь дороги! Закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные, вьются гривы золотые. в мелкие кольца за витой хвост струится золотой наш старик сколь ни был пылок долго тёр себе затылок чудин молвил божий свет уж каких чудес в нём нет весь отряд тут поклонился Мудрые речи подивился. Городничий между тем наказал пристрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить о всём царю. И оставив часть отряда, он поехал для доклада. Приезжает во дворец. Ты помилуй, царя отец. городничий восклицает и всем телом упадает. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Царь изволил Молвич. Не ладно. Э, говори. Да только складно. Как умею, расскажу. Городничим я служу, верой и правдой исправляю эту должность. Ленаю, знаю. Вот сегодня, взяв отряд Я поехал в конный ряд. Приезжаю. Что мы народу? Ну ни в выходу, ни в входу. Что тут делать? Приказал гнать народ, чтоб не мешал. Так и сталось, царь надёжа. И поехал я. И что же? Придо мною конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные, вьются гривы золотые. В мелкий кольце завитой хвост струится золотой. Голмазные копыты, крупным жемчугом обиты. Сарь не мог тут усидеть. Надо коней поглядеть, говорит он. Да не худо, и за весь такое чудо. Эй, повозку мне! И вот уж повозка у ворот.